пригнул жирную шею, на которой ясно обозначились горизонтальные и вертикальные складки зажиточности, сжал кулаки и громко воскликнул: "Наити барана узказ, я не терплю, когда мне противится. Рабочий день уже окончен", ответил я сухо. "А в своё свободное время я имею право делать, что хочу".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 Кори официанты и посетители ресторана смогли услышать, что мой достойный кавалер дважды здоровался за руку с президентом, что раз он даже был приглашён во дворец президента на празднование дня независимости, что ему было обещано почётное звание экономического директора, что он основал общество Финляндия Коста-Рика, Хельсинкское джентльменское объединение союз друзей вина и противников геморроя, и что его двоюродный брат свободно владеет тремя иностранными языками, и что его крестная мать была дальней родственницей поэта Эйну Лейну. Я почувствовала на лице горячую краску стыда. Тут же я услышала, что за соседним столиком довольно громко говорили о моем уважаемом директоре и обо мне.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 Мой бывший бравый ученик смеялся особенно хорошо, ибо он каждый раз смеялся последним. Его смех громыхал ещё долго после того, как другие умолкали. Я решительно встала и попрощалась с моим маленьким свином. Он даже не расслышал моих слов, что было вполне обычным явлением после деловых завтраков. Протиснувшись между столиками, я пересекла весь сибеул и поспешила в дамскую комнату чтобы чистой водой смыть омерзение, охватившее меня. Выйдя снова в вестибюль, я прямо наткнулась на генерального директора Сэппу Свина, которого метр-дотель и швейцар тут же предложили мне в попутчике. Мой грозный и горячо любимый начальник едва держался на ногах. Он плелся за мной и бормотал. «Минна, пошли в гостиницу, ты со мной». Выйдя на тротуар, он схватил меня под руку. Я оттолкнул его, и он шлёпнулся на четвереньки. Я ускорила шаги и, отойдя на некоторое расстояние, пустилась бежать, словно за мной гнались. Между прочим, мне удалось заметить, что в большой сутолоке и давке пьяному легче сидеть, чем разгуливать. Домой я пришла подавленная. Я была уверена, что на следующий день Бугалтер спишет значительную сумму по статье расходы на представительство. Дело для него привычное, но теперь он будет проводить этот расход с особенной завистью. Поскольку у меня не было мужа, на котором я могла бы сорвать зло и вымести всю свою досаду, я стала перелистывать дневник и сделала в нём новую запись. Откровенно говоря, Все мужчины животные, но некоторые становятся свиньями исключительно в женском обществе.